Глава 27. Жизнь кино. Шанна. Я, как в романтическом фильме, нежусь в объятиях Виталика и хочется мурчать от удовольствия, как маленькой кошечке. Мой большой, сильный мужчина вот уже несколько минут подряд целует меня и обнимает на пороге дома. «Я уеду всего на сутки», — говорит он. «Будь послушной девочкой, делай, как я сказал, ты все поняла?» Но вот к чему он постоянно меня призывает. Будь послушный, делай, как я сказал. Когда он впервые мне это выдал, я думала, что чокнусь. Это же любимая присказка Шувалова. Только посмей не послушаться. Слово против скажешь и пожалеешь, что родилась на свет. Я тогда чуть не послала Виталика куда подальше. Но только вот какое дело. Его требование быть послушной. Ничего общего с моральным прессингом не имели. «Будь послушной, Шанна, даже не думай мыть полы. Ты же беременна, тебе вредны такие нагрузки, я лучше сам. Кто-нибудь когда-нибудь такой от мужчины слышал? Я нет, пока не оказалась у Ребровых». В их доме я, пожалуй, впервые в жизни увидела, как мужчины делают все сами. Заправляют посудомойку, жарят мясо, занимаются стиркой даже глажкой. Причем делают это на пять с плюсом. Еще мне надлежит быть послушной и ни в коем случае не носить никаких тяжестей. Даже в магазине Виталик не дает мне поднять ничего тяжелее бутылки молока. Также мне следует ходить на йогу для беременных, куда жених отвозят меня лично. Еще с поднем и, конечно же, лопать за двоих. Особенно фрукты, которыми ребров меня буквально закармливает. В общем, быть послушной в понимании Виталика — это заботиться о себе и будущем ребенке. Я совсем не против такого вот послушания. Особенно если учесть, что никаких других требований он не озвучивает, разве что в спальне. Мы на некоторое время вынуждены были прекратить постельные приключения из-за беременности. Врач запретила секс вплоть до конца 12 недели. Но второй триместр наступил две недели назад, и Виталик теперь, как прежде, каждую ночь занимается со мной этим самым. Никогда не думала, что интимная жизнь настолько важна. У меня ведь ее никогда не было. А теперь есть, причем с избытком. Как я жила все эти годы без секса? Заберите у меня сейчас Виталика, я засохну от тоски. Мне постоянно его хочется. Моя вторая беременность так сильно отличается от первой, что хочется пожелать каждой девушке вынашивать ребенка именно в таких условиях чтобы тебя обихаживали, говорили приятные вещи, кормили вкусненьким, всячески баловали. Я буквально переродилась за то время, что прожила с Виталиком. Раньше я никогда не казалась себе важной, значимой для кого-то по-настоящему. Теперь же чувствую себя именно так. Это очень приятно. Приятно знать, что ты цена для кого-то сама по себе. Кстати, я вот уже больше двух месяцев наслаждаюсь спокойной жизнью. Бывший муж вообще никак со мной не контактирует. Не знаю, что сделал, но Виталик определенно что-то сделал, раз Шувалов отстал от меня. Благодаря Виталику я больше ни ширма, ни девочка для битья, ни поломойка, ни трофейная жена, которые лишь хвастают, на людях целуют, а за закрытыми дверями издеваются. Я теперь просто я, Шанна, которую любит. Любит? Вот единственный косяк моего мужчины. Виталик не умеет говорить о чувствах. За все это время ни единого разика не признался в любви. Он вояк и не привыкший говорить о чувствах. Всеми силами стремится показать, что вообще чушь -то этих чувств. я-то вижу, что это не так. Об этом говорит его забота, нежное ко мне отношение, то, как он общается с моим сыном и как ждет нашего ребенка. Он показывает мне свои чувства действиями. Это прекрасно, конечно, но... И так хочется услышать от него эти слова. Без них наши отношения будто какие-то незавершенные. Они как торт, который забыли украсить розочками. Вкусный, сладкий, питательный, но розочек не хватает. Я уже всячески ему намекала, что пора бы поговорить о личном, сокровенном, а он отвечал в свойственной ему манере. Шанна, все эти сантименты не для меня. Вот теперь думаю, может, набраться наглости и сказать, «Виталий, я тебя люблю, а ты меня». От него разве будет, если разочек скажет мне о своих чувствах? Они уже у него есть, да? Если бы он меня не любил, обнимал бы так нежно, как сейчас. И все же хочу спросить. Неловко отстраняюсь от него, уже открываю рот для сакраментального вопроса, и вдруг очертания Виталика расплываются, словно он какой-то фантом. Я жмурюсь, качаю головой и... Просыпаюсь. В первую секунду не могу понять, что происходит. Я лежу на кровати в какой-то незнакомой комнате. Сейчас не утро, а вечер. По крайней мере, за окном темно. Резко сажусь на кровати, оглядываюсь по сторонам. Я в каком-то бревенчатом доме в спальне. Над изголовьем горит ночник. На мне все тот же бежевый сарафан. Воспоминания сегодняшнего дня накатывают волнами. Этим утром я действительно обнималась с Виталиком. Он собирался на сутки отбыть в командировку. Мой милый теперь работает в детективном агентстве брата и нередко отлучается, хотя на сутки впервые. Я осталась с Максом. Он отвез меня в магазин за продуктами. Я бы, конечно, могла сходить и сама, но Виталик строго-настрого запретил покидать дом одной. Пусть Шувалов издал позиции, но ребро все равно продолжает осторожничать. В супермаркете Мишка захотел шоколадок, и Макс по глупости предложила ему батончики с лесным орехом. Должно быть, забыл, что моего сына на этот продукт аллергия. Я запретила их брать, а сынок расплакался. В итоге он, конечно, получил горку у других шоколадок, но почему-то продолжал конючить, просил именно те. Макс отвез нас домой. И уехал на работу. Пока я крутилась на кухне, Мишка в гостиной возился с игрушечной железной дорогой. А через полчаса он пришел ко мне и с грустной мордочкой сказал, что ему плохо. Как же я испугалась, когда обнаружила у него на коже покраснение! У малыша даже начала пухать язык. Почти сразу я нашла в его игрушках целых три обертки тех самых батончиков с лесным орехом, стащил их, что ли. Раньше он никогда так не делал, и сразу схамячил маленький дурень. Меня аж все затрясло, когда я поняла, сколько он слопал. Я вызвала скорую. Она приехала почти мгновенно, что очень не нехарактерно для нашего городка. Я написала Максиму сообщение о ребенка, схватила сумочку и вышла к машине. Все больше ничего не помню. Как я тут очутилась? Где Миша? Эти вопросы. Душит меня. И кажется, я узнаю эту спальню. Мы были здесь с Шуваловым пару лет назад. Это дача одного из его друзей. В холодею, слышу звук открываемой двери. На пороге вправду показывается Шувалов. Он улыбается во все зубы, явно рад меня видеть. Да, моя жизнь, как кино, психологический триллер.